то исполненный гневом, то смиряющийся, то снова свирепеющий, то укрощающийся и все-таки страшный, поглощающий целые леса и возникающий от руки ребенка. — Привет тебе, огонь! — произнес обитатель Востока. — Ты прекраснее волны, враждебной тебе. Ты приятен земле, которую оплодотворяешь, и человеку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 по направлению к подозрительному месту. Но в эту минуту стрела вылетела из деревьев, едва не задев головы вождя, и воины не успели еще подняться с земли, как в Амирех одним прыжком очутился вблизи костра. Старик, в свою очередь, пустил стрелу, но она исчезла слева от Бзана. Тот, уже подняв палицу, готов был сокрушить своего противника. Когда Элем с умоляющим видом встала между ними, великан-охотник быстрым движением